Москитик укладывала мои вещи, а я лежала в постели и пыталась собраться с мыслями. У меня было отвратительное ощущение, будто я лежу на прилавке рабо-торговца, а вокруг меня сплошь куски дрожащего рыбного филе на льду. В то же время я словно бы заключена в деревянную колоду, которая горит и дымится. Положение не из приятных. Время от времени с огромным трудом мне удавалось очнуться от этого омерзительного кошмара, твердя себе, «Я всего-навсего агата, лежу на собственной постели, здесь нет никакой рыбы, никакой рыбной лавки, и я не горящее бревно». Но потом опять соскальзывала на блестящий пергамент и опять видела вокруг себя рыбные головы. Одна была особенно противной — Это была голова, кажется, большого палтуса, с выпученными глазами, зияющим ртом, и смотрела она на меня весьма недружелюбно. Отворилась дверь, и в комнату вошла женщина в форме медсестры. Она сопровождала карету скорой помощи. За ней санитар внес кресло-носилки. «Я запротестовала. Не желаю, чтобы меня несли на носилках. Я прекрасно могу сама спуститься по лестнице и сесть в машину». Медсестра отмела все мои возражения. Так распорядился доктор. Ну, дорогая, садитесь, и мы пристегнем вас ремешками. Мне никогда не было так страшно, как тогда, когда меня несли вниз по крутой лестнице. Вес у меня был приличный, более шестидесяти восьми килограммов, а санитар оказался чрезвычайно хлипким молодым человеком. Подхватив с двух сторон... Они с медсестрой усадили меня в кресло и начали спускать в холл. Кресло трещало и грозило разлететься в дребезги, а санитар все время подскальзывался и хватался за перила. На середине лестничного марша кресло действительно стало разламываться. «Боже, боже, сестра!» — запыхтел санитар. «Оно сейчас развалится на куски!» «Отпустите меня!» — завопила я. «Дайте мне самой сойти!» Им пришлось сдаться и отстегнуть ремни. Я ухватилась за перила и героически зашагала вниз, чувствуя себя гораздо безопаснее и спокойнее, и сдерживаясь, чтобы не сказать, какими полными идиотами я их считаю. Карета скорой помощи двинулась в путь, и вскоре мы прибыли в больницу миниатюрная рыжая сестричка практикантка уложила меня в постель просто не были прохладными но недостаточно галлюцинации с рыбами на льду повторились появился еще какой то мерцающий котел о воскликнула сестричка с интересом разглядывая мою распухшую ногу последний раз когда у нас здесь была такая нога на третий день ее пришлось отнять К счастью, я была уже в полубредовом состоянии, и ее слова вряд ли дошли до меня. В тот момент мне было уже все равно, даже если бы мне собирались отрезать обе ноги и голову в придачу. Но пока сестричка поправляла постель и заботливо укрывала меня одеялом, в голове моей все же мелькнула мысль, что, вероятно, девушка ошиблась в выборе призвания. Не всякий пациент сумеет по достоинству оценить ее своеобразный медицинский такт. Мне повезло. Ногу на третьи сутки не отняли. Четыре-пять дней держалась высокая температура, и я бредила. Оказалось, у меня было тяжелое заражение крови. Но потом дело пошло на поправку. Однако я-то была уверена и до сих пор не сомневаюсь, что мне попалась ампула, с двойной дозой вакцины. Врачи считали причинами заражения то, что мне с детства не делали прививок, и то, что я перенапрягла ногу, ведя машину из Лондона в Девоншир.